Глава 57. «Портал», — ответила я, чувствуя, как в сердце разрастается колючая тоска. Причин было две. Понимание, что проход унесет меня еще дальше от моего Даргдара, и скопом нахлынувшие воспоминания о первом поцелуе с Демиром, который состоялся как раз перед проходом через мой первый портал. Жаль, в этот раз волнующее действие не будет предшествовать перемещения. «Что с нами теперь будет?» прошептал Кристиан. «Он у меня интересуется. Об этом надо было думать немножечко раньше. До того, как заманивать невесту орда Даркрейна в ловушку, выгодную кому-то из его врагов, очевидно». Хмыкнув, я не удостоила наглеца ответом. «Да если бы и хотел ответить, не успел бы, ведь мой взгляд утонул в бездонных глазах незнакомца». «Прошу простить, госпожа Чистейн, он улыбнулся. «Мне придется вести вас в сон». «Зачем?» Вяо прошептал едва шевелящимися губами. «Иначе во время прохождения через портал жених сможет отследить ваше местоположение, а этого мы себе позволить не можем». Мои глаза закрылись, будто с небес прыгнула ночь. «Да дикие же иглобрюхи!» Очнулась я в прекрасном настроении и не менее хорошем самочувствии, чувствуя себя выспавшейся, полной сил и готовой наконец-то выяснить, кому так потребовалась невеста Лорда Даркрейна. До слуха долетали голоса. Пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, что они шепчут. Он так и не выяснил, кто она, хотя подошел довольно близко к разгадке. Это тот самый мужчина с перстнями. Значит, легенда правдива. Задумчиво протянула женщина. Зеркало всегда само находит свой ключ. Нам еще предстоит подтвердить нашу догадку, госпожа. Доказательств пока нет. Я верю, Сианя, жестко отрезал женский голос. С ее силой никто из ныне живущих соперничать не может. Согласен с вами. Заботьтесь о девочке получше. Приведите в порядок, потом приведите ко мне. Как пожелаете. Глухой стук шагов будто каблуками по тонкому ковру. Ветер, погладивший мое лицо от открытой и закрытой двери. Помедлив, осторожно приоткрыла глаз. А что, я уже опытный боец, как-никак дважды похищали. Надеюсь, третьего не будет. Хотя для начала мне бы из второго приключения выбраться. А потом татуировку на обувь сделать, не похищать. Человечка неадекватная, голову отгрызет на один кусь. А ее ворты вовсе из кишок шарфики вяжет. Ладно, хватит шуточек. Не обнаружив никого рядом с кроватью, на которой лежала, я открыла и второй глазик. Все же в этом мире любят симметрию. Итак, куда меня занесло волею судьбы неизвестного пока пентарха? Вокруг неторопливо был приятный полумрак, деликатно разбавленный светом от небольших резных лампад, свисающих с потолка. Рождаемые ими отблески рассыпались вокруг словно причудливые солнечные зайчики в форме звездочек как вырезы в бочках этих забавных светильников. Очень красиво, кстати. Но любоваться интерьером будем позже. Сейчас надо понять, где я. Хотела встать, но через секунду натянула легкое покрывало, которым была укрыта до подбородка, потому что на спинку кровати запрыгнуло что-то зубастое и шипящее. — Как же ты меня напугала! — выдохнула облегченно, узнав маленькую обезьянку. Зверюшка промолчала, разглядывая меня. Красная жилетка на ней прекрасно гармонировала с бомбошкой на розовой шапочке. Помпон забавно покачивался, когда малышка поворачивала голову то на один бок, то на другой. Ай! Деревянные ставни окна приоткрылись, и кто-то шлепнулся на пол. Ой, процесс повторился. Ой, и еще раз. Вы кто такие? Приподнявшись, я с любопытством посмотрела на беловолосых мальчишек лет четырех, которые барахтались на полу. Позвольте представиться, госпожа Чистейн, с важным видом ответил поднявшийся паренек. Мы. А чего это ты представляешься? Недовольно сопя, перебил его второй. Я старший. Не доказано, ехидно протянул третий, отряхивая коленки. повитуха сказала, что мы так быстро родились, что она не успела даже браслетики нам надеть, так что вероятность того, что она просто в тебя первого пальцем ткнула, когда первенцы определяли, очень велика. Каков слог для такого юного создания? Надо же! Так папа сказал, отрезал первый мальчуган, и победоносно, глядев за молчавших братьев, продолжил. Простите, леди, позвольте представиться. Мы принцы империи могучих и непобедимых нагов, возглавляемый несокрушимым лордом Пентархом Цианом Далиаре. Ясно, в списке напротив пункта комания Величия ставим галочку. Зато теперь ясно, кому из пяти лордов потребовалась невеста лорд Даркрейна уже хорошо. Далее последовал длинный список имен этих мальчишек со всеми сопутствующими титулами. Признаюсь честно, я не повторила бы и половину, даже если бы мне угрожали настоящей свадьбы с крестьяном, чтобы ему и дальше трястись со страху за свою дреную шкуру вместе с Жанной Жабой. Да уж, имена принцев соответствовали их высокородному происхождению. Добавляем вторую галочку к мании величия и еще одну ставим рядом с пунктом о буйном воображении их родителей. Маму их я, кстати, уже встречала. Это та самая лимия, которая наускивала Толиану получше присматривать за ее мужем и называла моего Даркдара демерчиком. Надо же, у этой змеи получились на удивление хорошие детки. Видимо, ветрено было в тот день, когда эти яблочки падали с веток.